Дядя. Что-то давно Соня его не видела. Он совсем перестал приезжать к ним в гости. Вот бы попеть с ним под гитару или пособирать желуди в парке. Ну ничего, сейчас он поднимет ее на руки, и они снова сыграют в бешеную стрекозу. В больнице полно коридоров, есть где побегать. На очередном повороте девочка не успела свернуть и стукнулась обо что-то твердое. «Что это у тебя за чемоданчик, мам?» «Там дядя на рисунке». Они подошли к большому окну, которое вело в палату. Дядя Женя очень устал. Не тревожь его сегодня сильно и не трогай. «Ладно». Мама взяла ее на руки, и девочка увидела в окно лежащего на кровати молодого мужчину, только отдаленно напоминавшего дядю. Лицо его обросло колючей бородой, шею опоясывал белый смешной воротник, как у маркиза из детской книжки. Дядя был по грудь укрыт одеялом, как маленький. Он скучал и смотрел в потолок. Соня постучала в окошко кулачком. Дядя не поднял головы, только скосил глаза и едва улыбнулся. «Почему дядя стал таким бородатым, мам? Он что?» лежит тут так долго, что начал превращаться в старичка?» Мама опустила ее на землю резким движением. Девочка едва успела растопырить ноги. «Не вздумай сказать что-нибудь подобное в палате!» Голос у мамы звучал звонко и неприятно. «Кажется, я зря взяла тебя с собой». «А что я такого сказала?» — удивилась Соня. Как только они вошли в палату, дядя улыбнулся. Соня рванулась к нему на шею, но мама схватила ее за руку и шикнула. «Подожди!» «Привет, хитрая жужелица!» Хрипло проговорил дядя и снова попытался улыбнуться. Его голос показался Софии чужим, и она спряталась маме за ноги. Однако, через мгновение, вспомнив о том, что он всегда так ее называл, и решив, что перед ней настоящий дядя, Она осторожно выглянула и буркнула свое обычное: "Это ты жужелица, а я стрекоза". Мама положила ладонь дяде на лоб, а затем запустила пальцы в его густые темные волосы. Температура держится. Он моргнул. Девочка, пользуясь моментом, запрыгнула на кровать и стала трогать пальчиками прозрачную трубочку которая крепилась на пластырь к дядиной руке. «Софья!» — крикнула мама, протягивая к ней руки. «Спокойно!» — еле слышно сказал дядя. «Ей просто любопытно, да, жужелица? Только не дергай за эту штуку, а то я сдуюсь, как воздушный шарик, и начну летать по палате». «Правда?» — девочка прыснула и зажала ладошкой рот. Она с интересом разглядывала белую комнату, в которой поселился дядя. Слезла с кровати, заглянула и там, и тут. Сверху раздавались приглушенные голоса взрослых. «Бу-бу-бу-бу, смещение шейных позвонков», — говорила мама. «Бу-бу-бу, когда я вылетел на капот», — отвечал дядя Женя. Девочка прошлась по комнате, тяжело вздохнула. Поискала глазами, во что бы поиграть. На тумбочке лежала толстая книга. София полистала страницы. Все они были испачканы, словно кто-то опустил книгу в темно-красную краску. «Дядя Женя, вам тут книгу вымазали!» Предупредила девочка. Он рассмеялся. «Не поверишь, но это я ее вымазал в момент аварии». «Какой еще аварии?» моргнула Соня. «Ты ей не сказала?» — спросил дядя маму. «Да разве она поймет?» Взрослые снова заговорили. «И почему им так нравится сидеть и болтать? Ведь время уходит, а поиграть они могут не успеть». Мама говорила с дядей как-то уж чересчур ласково, как с малышом. «Я принесла твой чемоданчик с детскими рисунками». Мы его обыскались, мог бы попросить что попроще. Представляешь, он лежал у мамы в шкафу на верхней полке, под большой пляжной шляпой. Поверить не могу, что я когда-то ее носила. Она погладила потертые замочки на чемодане. Здесь все твои рисунки, начиная с пяти лет. На каждом бабушкиной рукой стоит дата. Соня бросилась к чемоданчику. Высунула язык, как щенок, увидевший вкусную косточку. «А мне дадите посмотреть?» Дядя кивнул. Мама отщелкнула замки, вытащила наружу пачку пожелтевшей бумаги. Девочка все ждала, что дядя вытащит из-под одеяла руку и выберет какой-нибудь рисунок. Но мама все делала за него, как за малыша. «Ну, конечно!» – подумала Соня. Он играет в игру, что он снова малыш. Вот почему он в больнице. Я ведь тоже родилась в больнице и в то время ничего не умела. Ну, дядя, ну дает. Это крокодил или гусеница? Захихикала девочка, указывая на рисунок. Крокодил! Улыбнулся дядя. А глаза его очень серьезно рассматривали рисунок. Это горилла или тетенька из ларька? Горилла. Фигурки на желтых помятых листах плясали и оживали перед глазами девочки. Ты доволен? спросила мама. Да, доволен. Хотел увидеть, как я начинал. Что начинал? спросила девочка. Ты забыла, что дядя Женя художник. Соня почесала макушку. Видишь, сказала брату мама. «Я же говорю, у нее ничего в голове не задерживается». Дядя задышал чаще, его лицо побледнело, и он сказал маме взволнованным голосом, «Передай, пожалуйста, Алисе, чтобы она перестала...» «Алиса — это дядина невеста», — вспомнила девочка. «Но что Алиса должна была перестать, девочка так и не узнала». Она резко потянулась за следующим рисунком и случайно задела дядину руку. «Ой!» — вскрикнула Соня. Его рука была мягкой, неподвижной и какой-то ненастоящей. Она упала с кровати и бессильно повисла, как мешок с гречневой крупой. «Софья!» — мама схватила ее за ворот, в руки сунула чемоданчик с рисунками и подтолкнула к выходу. «Вот уж правда жужелица! Подожди меня в коридоре на скамье!» Девочка открыла рот, чтобы возразить, но что-то в мамином голосе подсказала ей, что лучше сейчас послушаться. Дверь захлопнулась. Девочка подбежала к стеклу и, встав на цыпочки, заглянула в палату. Мама аккуратно положила дядину руку обратно на кровать. И они продолжили свой взрослый скучный разговор. «Ну, конечно, все понятно. У младенцев, у них ведь тоже ручки и ножки плохо работают, еще не знают, как двигаться».